Глава 5 Какой плюс в том, что Андреа Адамиди ворвался в квартиру Ритульки? В том, что я не успела до конца распаковать чемодан и сумку. Вернувшись домой, я постояла возле них и негромко вздохнула. «Меньше времени уйдет на сборы», — хлопнула входная дверь. «А вот и хозяйка. Я не пошла встречать Риту, сама меня найдет». следовало бы запираться». «Я видела, что ты подъехала», — соврала я, не моргнув глазом. Рита встала в дверном проеме, опираясь плечом о косяк. Скрестила руки на груди. «Ты куда-то собираешься, а я не в курсе?» «Да, собираюсь. И да, про не в курсе. Как оказалось, ты тоже многое что скрываешь». Сил вести деликатную беседу с сестрой не было. Я распахнула чемодан и оглядела его содержимое. Почти все на месте. Что мне еще надо? Гигиеничные принадлежности. Может, все-таки скажешь, куда собираешься? Я пожала плечами. А чего бы не сказать? К родителям. Давно не была у них. Навещу. А потом я поеду к бабке в деревню. Вай-фай там. Отлично ловит. Работать могу. И весь остаток лета я проведу там, где свежий воздух, наше любимое озеро и... Комары. Закончила за меня моя любимая сестра. Да, и комары. А еще мошкара. Я посмотрела на Риту с вызовом. Вот только попробуй что-нибудь сказать. Потерплю. С южных морей в глухомань. Что-то тебя штормит, сестренка. Ну все. Я швырнула халат в распахнутый чемодан, повернулась к сестре, уперла руки в бока. «Мой шторм так... волны, что пускают мальчишки палками. А вот у тебя... не хочешь объясниться?» «Надюш, я тебя умоляю, вот честно. Знаешь, у меня такое чувство, что я только и делаю, что последние сутки объясняюсь». «Напортачила много». Своих позиций я сдавать не собиралась. Немного. Она хитро улыбнулась, подняла руку и свела большой палец с указательным. Чуть-чуть. Не подлизывайся. Я очень устала и хочу спать. Так спи. А ты продолжишь паковать чемоданы? Уже. Хотя... правильно. Пауза показалась мне напряженной. И немного знакомой. «Сегодня актуально разговаривать в такой манере?» «Уточнишь? Или мне снова продолжить теряться в догадках? Домысливать что да как?» Рита, продолжая загадочно улыбаться. «Я так, кстати, нифига не умела!» Двинулась в мою сторону. Я повела головой. «Вот почему? Скажи мне, пожалуйста, дорогая моя одноутробная сестренка!» Не успела я вернуться в Москву, как началась непонятная круговерть. «Меня пытаются втянуть в историю, которой я совершенно не причастна. Ты, с которой мы всегда вместе, всегда на одной волне, начинаешь отводить от меня взгляд. И...» Тут я тоже уже не могла обойтись без театрального жеста. Подняла указательный палец кверху. «Ты собираешься замуж!» «А мне ни слова!» Брови сестры медленно поползли вверх. «Кто сказал?» «Должна была ты!» Я рассерженно стрельнула глазами. «Я все расскажу. Все, все!» Я прищурилась. «В чем снова подвох?» «Почему обязательно он должен быть?» Она нацепила на лицо ангельское выражение. «Сама невинность. Черт ее задери!» потому что ты упомянула про чемоданы». «От тебя ничего не скроешь?» «Выяснилось, что многое. Итак?» Я ждала ответа. И дождалась. Рита, ослепительно улыбаясь, точно мне намеревается сообщить самую важную в ее и, наверное, моей жизни вещь, сказала. «Я тебе обо всем-всем расскажу обязательно». но не отмахиваясь от комаров у бабушки в деревне, а нежесть под лучами ослепительного средиземноморского солнца у бассейна, попивая нереально вкусные коктейли. Мы с тобой едем на Кипр, детка. Я скрестила руки на груди. С какой стати? С родственниками будущими будем знакомиться. А при чем тут я? Хочешь, лети. Я к родителям. Нет-нет и еще раз нет. Добровольно сунуться в логово Адамиди? На его территорию? Да ни за что. Сердцебиение резко ускорилось. Я разволновалась. Отвернулась от Риты и принялась дальше паковать чемоданы. Планы менять я не собиралась. Ни к чему хорошему изменения не приведут. Надь, мне нужна твоя помощь. Голос сестры изменился, и сердце дрогнуло. Началось. В чем проблема близнецов, помимо того, что их периодически путают? Мы прекрасно чувствуем и понимаем друг друга. Иногда без лишних слов. Достаточно интонации, взгляда. Да и про ментальную связь между близнецами не зря говорят. Есть что-то такое. Я выдохнула, распрямилась и снова обернулась. Рита, даже не думай мной манипулировать. Она выглядела потерянной. Моя Рита. Я даже растерялась немного. Из нашего тандема именно она была заводилой. Я не отставала, но генератором идей и шалостей выступала она. Всегда впереди на полшага. И меня такой расклад устраивал, нисколько не напрягая. Мальчики, а в дальнейшем уже мужчины, нам нравились разные. И это было очень хорошо. Поэтому увидеть Риту смущенной, немного поникшей, смотрящей на меня, п р о с я щ е было крайне странно. Надь, у меня и в мыслях даже не было. Мне просто необходимо, чтобы ты была рядом. Не надо, а именно необходимо. У меня чувство, что я без тебя не справлюсь. Ты и не справишься? Червячок сомнений прополз в душу и начал делать свое пагубное дело. «Да», — она посмотрела мне в глаза, и я мысленно в который раз за сегодняшний день выругалась. «Я боюсь». «Чего?» Я подобралась. «От семейства Адамиди можно ожидать чего угодно, это я уже поняла». А вдруг г р е к ей угрожает? Да мало ли. Узнал, что Рита по работе не всегда действует в рамках закона и теперь шантажирует. Если его любовь переходит в некие рамки, и он готов на в с ё то шантаж — лишь средство для достижения цели. «Нет, Надя, мне не угрожают. О чем ты сейчас подумала?» Напряглась с я нахмурилась. г р е г не опускался до угроз. «Я боюсь... себя». «Рита, ты меня окончательно запутала!» «Давай я коротко, потому...» «В общем, времени не так много, чтобы уговорить тебя!» «О, как даже интересно!» «И почему времени мало?» «Потому что мы вылетаем сегодня!» Рита посмотрела на золотые часы на тонком кожаном ремешке. «В с е м вечера!» Только не говори, что на личном самолете, принадлежащем семейству твоего будущего мужа. Я бы не поверила, если бы не увидела своими глазами. Щеки Риты вспыхнули алым смущением. Так и есть. За оставшиеся часы надо собраться и, да, уговорить тебя. Рита, нет, послушай, Надь. Я догадываюсь, что твое знакомство с Андреа было нелегким. Да и он сам по себе тяжелый человек, и ты заранее настроена против того, чтобы ехать к нему в дом. Рит, при чем тут старший Адамиди и я? Речь вроде бы как бы о тебе? Ах да. Сестра у с т а л о провела рукой по лицу. Еще один повод для раздумий. Рита маниакально-трепетно относилась к своей внешности, уделяла ей куда больше времени, чем я. и лице прыщ на лице Для нее расценивался как катастрофа вселенского масштаба. Я тоже расстраивалась, но не кидала все силы для борьбы с ним. Понимаешь, я испугалась, когда Грег сделал мне предложение. До этого я не знала, кто он, какой семье принадлежит. А тут он делает мне предложение и намекает, что у меня будет все и чуть больше. н а д ю ж ты меня знаешь. Может, кто-то и считает, что я меркантильная сука и за миллион евро продам мать родную. Но это не так. Знаю. Но и замуж за простого парня из деревни ты не пойдешь. Пойду, если увижу в нем потенциал. И помогу этому потенциалу развиться. Хотя да, согласна. И тут миллионер на мою голову, представляешь? После этой фразы мне захотелось рассмеяться. «Истерически». «Ну, не так уж и плохо, Ритуль, в твоем случае...» Сказала я осторожно, н а ч и н а й понимать, что происходило с сестрой. «Плохо, Надь. Очень плохо. Я не хотела такого мужа. Как бы все свести в один конец. Все до такой степени запутанно, сумбурно. Мне хочется взять бутылку хорошего вина... засесть с тобой на веранде и спокойно поговорить. Рассказать тебе о своих чувствах, о мотивах, толкающих меня на тот или иной поступок. Я говорила, что Грег младше меня, сумасброднее. Но ему удалось тронуть мое сердце, Надюш, и это оказалось для меня полным сюрпризом. Я опустилась на кровать. Нет, рухнула. Слова Риты и для меня оказались сюрпризом. Я понимала, что влюблена, что этот парень не такой, что-то в нем есть. Напористость и харизма одновременно. Мне с ним очень хорошо. И еще в отпуске было, а уж дома... Да, я испугалась. Я же у тебя расчетливая дамочка. Я сразу свела концы с концами. Если он из крутой семьи, мега крутой, меня там не примут. Будь я семипядей во лбу, умница и красавица, и нисколько не меркантильная. А я не хочу бодаться с будущими родственниками, мило улыбаться, ожидая удар в спину. и Я отказала Грегу. Он психанул. Еще как психанул. Я трусливо убежала из города. Итог ты уже знаешь. г р е к напился и попал в больницу. Его старший брат, кстати, уже давно и прочно обосновавшийся в Москве, «Взъярился и хотел уже использовать тебя, чтобы привести Грега в ч у в с т в о Бред полный, но у Андреа маниакальная опека над Грегом. С этим тоже хлопоты еще будут. Я не могла не вернуться, когда узнала, что с Грегом плохо. И поняла, что не могу без него. Черт! Не будь он миллиардером, куда все проще было бы». Вот тут я с ней полностью согласилась. Надь, ты подставляешь меня под общение с Андреа. Я полечу безоговорочно с тобой, если ты мне дашь гарантию, что этот небритый здоровяк останется в Москве. Сестра состроила извиняющуюся моську и покачала головой. Я и забыла, что тебя раздражает небритость в мужчинах. Очень, но куда больше меня раздражает хамство, и наглость. «Надь!» «Рит!» «Ну, пожалуйста!» Я тяжело вздохнула. «Как долго ты останешься у г р е г а «Не только, кстати, меня. Про тебя тоже сразу пошел разговор. Он засранец, видимо, чувствует, что я одна хрен полечу. Общаться с его братьями – то еще удовольствие. А родители? Они погибли». Не помню, сколько Грегу было, но точно он еще пешком под стол ходил. Поэтому и говорю, что у Андрея к нему те еще опекунские отношения. Так на сколько дней мы, предположительно, едем? Неделя. Максимум две. Я продолжала колебаться. Прекрасно понимала, что Андрей мне не даст свободно дышать. Будет по поводу и без повода меня в донимать. Я не могла объяснить, почему так решила. чутье возможно а возможно его слишком пристальный взгляд которым он постоянно меня окидывал гипнотизировал был к р а с н о р е ч и в е е любых слов наше знакомство началось на высокой ноте на ней же и продолжалось цветы в качестве извинений меня не воодушевили приятно не спорю но все дальнейшее показало что андрей Не особо-то и раскаялся за свое поведение. Продолжал в том же духе. Не в его правилах оглядываться назад. Когда ты с рождения имеешь то, о чем не могут даже помыслить миллионы обычных людей, сложно спуститься с Олимпа и принять их позицию. Грег опасается, что ты снова от него сбежишь, поэтому и спешит тебя познакомить с родней. Вроде того. Надь. «Ну что ты мне скажешь?» «А что я ей могла еще сказать?» Погода испортилась. Пошел мелкий, противный дождь. Вылезать из машины не хотелось. Настроение подстать погоде. Радовало, что у Риты было другое. Сестра вся светилась. И это правильно. Девушка, собирающаяся замуж, так и должна выглядеть. За нами прислали машину. Лимузин. Интересно, кто из братьев расстарался?» Рита тоже собралась, на удивление быстро. Опять же, мы с ней обе были на чемоданах. «Про купальники напоминать не стоит, да?» Глаза сестры довольны и одновременно хитро блестели. Я отмахнулась от нее, как от назойливой мухи. Говорить не хотелось. «Куда еду? Зачем?» «Нет, зачем, я как раз понимала». Откровенно говоря, если бы мне предстояло знакомиться с родными жениха, я сто процентов потащила бы с собой Риту. Это даже не обсуждалось. И между тем я на нее злилась. Ничего не могла поделать. Или я злилась не на н е ё а то, что мне придется общаться с Адамиди, да еще с тремя. Оставалось надеяться, что два других брата окажутся более лояльными. «Твой-то хоть бреется?» – поинтересовалась я у Риты, когда мы подъезжали к аэропорту. «Три дня в больнице нет, а так да. Уже лучше. Я не бывала на Кипре, хотя эта страна значилась в моем списке предполагаемых путешествий. Красивая, щедрая, теплая, с богатой культурной историей, с чудесным морем и чистыми пляжами». о л ю б о в а н ы м и нашими соотечественниками. У меня в голове созрел вариант того, как я буду проводить время в исследовании страны. Возьму машину на прокат и вперед. Рита пусть налаживает будущие семейные связи. Я буду присутствовать по минимуму. Нас провезли в специально отведенную зону. Строгий охранник проверил на наличие запрещенных вещей. Водитель терпеливо ждал. Потом нас снова ждала машина, на которой и доставили к личному самолету Адамиде. У самолета стояли еще две машины. И вся ситуация мне напоминала кадры из фильмов про олигархов или очень влиятельных людей. Специально отведенная зона, ни очередей в зоне посадки, ничего. Все для сильных мира сего. И мы тут з а т е с а л и с ь Как только наша машина остановилась, водитель вышел, раскрыл зонт над Ритой. Я осталась неудел. Зато прояснилось, кто именно прислал машину. Ладно, не сахарная, не растаю. Мой зонт где-то затерялся в шкафу у Риты. Я вышла из машины, п о е ж и л а с ь Пусть дотрапа и нет ничего с десяток метров. А все равно неприятно, когда мелкий противный дождь капает за шиворот кофты и на волосы. Не успела я посетовать на судьбу, как показался старший из знакомых мне Адамиди. Андрей распахнул пассажирскую дверцу черной обтекаемой и, безусловно, безумно дорогой машины, марку которой я даже не знала, и появился с черным нераскрытым зонтом. «Да неужели?» Мой вопрос так и повис в воздухе, потому что Андрей, хмурясь и не выказывая особого расположения, двинулся на меня. Десять секунд, и я уже спрятана от дождя. «Спасибо. Мне стоило поблагодарить его, несмотря на то, что я невольно оказалась в опасной близости от мужчины и снова в полной мере ощутила его нехилую комплекцию. интересно Он от природы такой большой, или часами проводил в спортзале, допитался три раза в день стероидами д да о протеиновыми коктейлями. Я особо не вдавалась в подробности, что употребляли молодые люди, чтобы их мышцы начинали расти. Интуиция мне подсказала, что в данном случае поработала матушка природа. Я снова почувствовала себя рядом с ним маленькой. И как могут нравиться вот такие здоровяки? Да, чтобы с ним целоваться, надо... Стоп, Надя! Вот стоп и все!» Мой взгляд невольно задержался на его губах. «Красивые. Немного больше среднего размера. Чувственные. Сейчас, правда, плотно сжатые. Снова чем-то недоволен. Ну да, конечно, мы же рядом». «Рита!» «А вот и наш жених!» И да, Грег – молодая копия а н д р е я Адамиди. Такой же высокий, широкоплечий, крепкий. Существенным отличием между братьями была улыбка Грега. Он стоял, опираясь на костыль. На лице несколько царапин, синяк. «В целом же я бы сказала, что парень отлично выглядит!» И по нему не скажешь, что он находился в столь критичном положении, что отказывался есть, жить, спать, приходить в себя без любимой девушки.